21. Теперь этим заниматься буду я. Лимар. Я и не догадывался, что мой день сегодня будет настолько динамичным и насыщенным на эмоции. Сам не понял, как втянулся в спасение ребенка, а затем и в наведение порядка на территории отца, веренный ему королем. Жители без внимания герцога совсем распустились и потеряли остатки своей совести. В какой-то момент я вдруг осознал, что неизвестно, сколько таких детей, как Льюис, столкнулись с подобной бедой. Пусть я и рос в неполной семье, и внимание со стороны родителей у меня дефицит. Но рядом со мной всегда была бабуля. Я не знал, что такое тоска, не был знаком с оскорблениями и наказанием. Не говоря уже о рукоприкладстве и голоде с холодом. Мы с Льюисом из разных миров, и раньше я не задумывался, как живется таким детям. Но сейчас, когда наглядно увидел, пора втягиваться в дела отца, тем более он просил об этом и не раз. Размышлял я, сидя в экипаже напротив роланы молодой девушки с титулом, которая так трепетно прижимала к себе зареванного мальчонку из простого народа. Смотрел на юную графиню, на ее искренние чувства и эмоции, и понимал, что обязан помочь. Кем я буду, если откажусь восстановить справедливость и защитить ребенка? Не хотел думать, какое у Роланы сложится обо мне мнение. Откажи я ей. Да, уже успел осознать, что оно для меня важно. И это удивительно, ведь раньше я не беспокоился о подобном. Было все равно, что подумают прилипчивые барышни. Каждая из них готова зайти очень далеко, только чтобы заслужить мое расположение. Но не Ролана Мэйлин. Самоотверженная, плюющая на устои мира девушка сумевший привлечь к себе мое внимание еще в первую нашу встречу. Приняв решение, от которого бабуля точно придет в восторг, я направился к лавке, встречая торговца. От одного взгляда на этого сального, обливающегося потом хряка, зубы стиснулись, хотя на лице не дрогнул ни единый мозг. Мне хватило воображения представить, как он дёргал Льюиса и шипел ему, чтобы мальчонка отдал деньги. От этой сцены захотелось рвануть вперед и впечатать ему в грудь под моего сапога, тем самым грубо усаживая Борова на задницу. Стоит ли говорить, как он испугался, когда Льюис осторожно вышел из-за юбки Ролана, за которой прятался? Даже гадать не пришлось, этот лавочник уже хаотично соображал, как выпутаться из ситуации, в которую попал. «Ну что, приступим к расчету. Холодно усмехнулся я, переступая порог. Торговец осторожно шагнул назад, но потом в нем проснулась смелость. «Конечно!» — кивнул он, взволнованно дыша, но усиленно делая вид, что мальчишки рядом со мной нет. «Здесь пятнадцать буханок хлеба и 8 багетов. Раз, два, семь. Одиннадцать кренделей и шесть пышек с джемом». Пока лавочник нервно бормотал, пересчитывая свой товар, я скосил внимание в сторону юной графени. Лицо которое было охвачено яростью. Глаза молодой девушки метали молнии, а губы агрессивно поджались, что выдавало ее воинственный настрой. Она удивительная, подумалась мне. С вас тринадцать золотых, пять серебряников и двенадцать медиков. Кивнул лавочник, оборачиваясь к нам лицом. Его раздражающая улыбка напоминала душевно больного. Сразу, видно, он выдавливал ее из себя, прикладывая при этом немало усилий. «Сколько лавочник забрал у тебя?» — обратился я к Льюису. Мальчонка вскинул на меня взгляд, в котором плескалась усталость, страх и грусть. «Двадцать одну золотую монету!» она дала ребенку так много!» — промелькнула мысль в голове. «Что?» Возмущенно заверещал торговец, жадно хватая ртом воздух. «Я ничего у него не забирал, я...» «А разве хоть кто-то сказал, что речь идет о вас?» Перебило его лживое пыхтение дочек графа, которая, как мне показалось, была на грани. «Нет, но...» Сдулся лавочник, с тревогой поглядывая то на меня, то на «Считаю, это говорит о многом. А вы что скажете, лорд?» Обернулась синеглазая красавица. «Я солидарен с вами», — кивнул ей в ответ. «Но самое важное, что это почти признание его вины». «О чем речь, уважаемые?» Обливался потом Боров, нервно пропитывая свой лоб какой-то грязной тряпкой. «И этими руками, да в таких-то условиях, он продает булки мерзость». «Верните ребенку деньги, которые украли у него» угрожающе произнес я смотря неотрывно как дрожат руки мужчины и я ничего не крал стоял он на своем это он чуть не обокрал меня гаденыш рот рыкнула Ролан, закрой свой прогнивший рот мало того что отобрал у ребенка монеты, так еще и обвинил его в воровстве обрекая на страшную участь повторюсь толстяк омерзительно тряс вторым подбородком Я ничего у него не воровал. И вообще, кто вы такие? Я пожалуюсь на вас герцогу Уинсоуну. Это его земли Доран, Эрон. Позвал я своих стражей верной тенью сопровождающих меня везде, куда бы я ни пошел. Схватите его. Лавочник мгновенно притих после моих слов. А потом, когда на него начали наступать два крепких мужчины, направляясь в его сторону, Он ломанулся к запасному выходу, опрокидывая один из стеллажей. Далеко убежать он не смог. К моменту, когда руки алчного торговца были заломлены и его, скорчившегося, вывели на улицу, возле лавки собралось довольно много любопытствующих, что мне и было нужно. «Пустите», — похтел торговец, дёргаясь, — «я буду жаловаться». «Что происходит? Кто эти мужчины и женщины?» Ох, они ему сейчас руки вывернут! взвизгнула одна из дам, пробиваясь через толпу, чтобы подойти ближе. Я не крал! драл горло лавочник, пока Доран не церемониесь пнул его под коленями, отчего торговец упал на них, вызывая гул толпы. Не крал ничего! мотал он головой тяжело дыша. Его лицо раскраснелось, а все тело дрожало. Ты не крал, верно заговорил я чего люди притихли ты отнял у ребенка монета применение силы это не воровство согласен я цепко держал льюиса чувствуя на себе взгляд роланы но все же наказуемо руку отрубить тебе увы нельзя но вот палец что завизал резанный свинью и лавочник люди вы слышите что творится позовите стражу быстрее пожалуйста Разрыдался он, когда по моему сигналу Эрон вытащил тесак с невозмутимой физиономией, подкидывая его в воздухе. Вы не имеете права. Кто вы такие? Я не виноват! Наматывал соплиный на кулак торговец, стоя на коленях посреди многолюдной толпы. Я Лимар Уинс Оун. И на правах наследника дома, управляющего этой землей. Я могу самолично наказать тебя. Узнав, кто перед ним, люди испуганно притихли, замирая. «У меня есть свидетели!» — отчаянно мотал головой торговец. «Жавота!» — схлипывал он, смотря на ту самую женщину, что расталкивала толпу, подбираясь ближе. «Жавота! Скажи им! Скажи, что я не виноват! Но ну, что ты молчишь?» — зарычал лавочник, вновь начиная рыдать. «Вы подтверждаете его слова? скинула брови Ролана, испепеляя взглядом побелевшую лицом животу. Скажи им, ну же, умолял торговец. Ну так что, подтверждаете или нет? Повысила голос Дуди Графа. Предупреждаю сразу, мы знаем правду. Если солжете, встанете рядом с ним. Махнула рукой девушку, указывая на колено преклоненного лавочника. Я. Судорожно вздохнула она. «Я...» «Ну?» — рыкнула Ролана, вызывая у меня очередной приступ восхищения. «Нет!» — всхлипнула женщина. «Нет!» — обомлел лавочник. «Я не подтверждаю!» Замотала головой обманщица. «Все слышали?» Обратился я к загудевшей толпе. «Она не подтверждает. Это значит, что лавочник лжет. «Отрубите ему палец», — посмотрел я на своих стражей. «Нет!» — затрясся, пуще прежнего торговец, истерично вереща, когда Доран силой вывернул ему руку, не без труда растопыривая скрюченные пальцы. «Простите!» — орал он. «Простите меня!» Его душераздирающий крик ни капли не трогал. Единственное, пришлось отвернуть ильюиса чтобы он не смотрел на этот ужас. Народ находился в полуобморочном состоянии, но никто не посмел вступиться за прогнившее нутро лжица. Эрон замахнулся тесаком, замирая. «Простите!» — рыдал истерично лавочник, а на его штанах появилось мокрое пятно позора с характерным запахом мачи, увеличиваясь на глазах. «Я виноват, виноват! Я отдам мальчишке в два... Нет! В три раза больше только простите!» Махнув рукой, отчего, Доран брезгливо оттолкнул от себя скулящего торговца. Я посмотрел на людей. На правах наследника дома, управляющего этой землей Я конфискую лавку и запрещаю этому мужчине торговать на своей земле. Если узнаю, а я обязательно узнаю, то полетят не пальцы и даже не рука, а головы. Любого, кто осмелится повторить хоть близко что-то подобное, Ждет то же самое. Надеюсь, я ясно выразился. Толпа испуганно молчала, только лишившийся всего лавочник как материального положения, так и репутации, подмочив свои штаны, подвывал, сидя на земле и раскачиваясь из стороны в сторону. «Мой отец часто отсутствует, ему некогда следить за порядком», улыбнулся я угрожающе. «Так что теперь этим заниматься буду я».